Веял легкий ветерок, погода была ясная, бодрящая, настроение у всех веселое. Пока подымали якоря, стоявшие на берегу и на палубе обменивались шутками. Мария Августа в красивом красочном дорожном наряде стояла, заслонив глаза рукой, и глядела на удаляющуюся пристань. Князь и тайный советник уже отвернулись последних что она увидела, была лукавая, довольная физиономия и иезуита и элегантная, склоненная в позе раболепной покорности фигура еврея. Никогда не думала, с улыбкой обратилась она к Карлу Александру, что можно быть таким элегантным и при этом таким смиренным, как твой славный еврей. «Славный еврей!» — оглушительно захохотал принц. Города и села можно купить на то, что он с нас содрал. И при виде ее изумленного лица Деловита пояснила, это его законное право, на то он и еврей. Но человек он полезный, — одобрительно добавил принц. Он может снабдить чем угодно — драгоценностями, мебелью, деревнями, людьми, даже алхимией и черной магией. Смеясь рассказал он ей историю с раби Габриэлем — «Не дурно он меня провел, твой славный еврей, корона!» «Между ней и мною стоят еще двое претендентов. Наследный принц здоров как бык. Он прислал мне поздравления с охоты. А герцог...» «Пусть его герцогиня и кислятина, все равно, если дьявол попустит, она народит ему ребят, как крольчат». Он громко захохотал и похлопал ее по руке, в то время как судно под легким ветерком скользила по сине-зеленым волнам между красочными берегами. Береги примастился чернокожий и, не отрываясь, смотрел на восток. Перед взором принцессы маячили последние впечатления родины, лукаво торжествующий и иезуит и раболепно-элегантный еврей. Не успели они достичь сербской границы, как их настигла эстафета Зюсса. «Не терпится твоему еврею», — усмехнулась Мария Августа, «что ему понадобилось так спешно продать». Карл Александр вскрыл депешу, прочел. Наследный принц скоропостижно скончался во время бала при Штутгартском дворе. Он протянул бумагу принцессе. Кровь бросилась ему в голову. Он услышал скрипучий, сердитый голос сквозь кровавую пелену, увидел над блекло-серыми, окаменевшими в толске глазами три короткие, глубокие борозды, угрожающие, зловещие, словно чуждая сокровенная буква. Книга вторая. Народ. 72 города насчитывалось в герцогстве Вёркенбергском и 400 деревень. Звери хлеба, плоды и лозы прекрасным, редкостным садом почиталось герцогство в Римской империи. Горожане и крестьяне были весело общительны, покорны и сметливы. Они терпеливо сносили правление своих государей. Если государь был хорош, они ликовали. Был он плох, значит, такова воля небес, наказание, не спосланное Господом Богом. Десять золотых гульденов подати вносил в герцогскую казну каждый вертенбержец — мужчина, женщина, ребенок. Был ли герцог хорош, был ли герцог плох, все равно. Случалось ведро, случался дождь, зрели злаки, зрели лозы, Благодатная страна раскинулась широко. Но нити тянулись со всех сторон. Руки подбирались, глаза зарились, со всех сторон паутина опутывала страну. В Париже сидел 15-й Людовик со своими министрами. Кусок Вертенберга графства Мемпельгард было окружено его владениями, он только и ждал, как бы его проглотить. В Берлине сидела графиня, строила козни, заодно с имперским рыцарством, старалась напоследок выкачить что возможно. Во Франкфурте и Гейдельберге Исаак Ландауэр и Йозеф Зюс подстерегали случай зажать герцогство в тиски. Статсекретарь папы плел нитки, протягивая их из Рима в Вюртсбург князю-епископу с целью подчинить страну Тиаре. В Вене советники императора наседали на новоявленного католика, наследного принца и имперского фельдмаршала, вымогая новые договоры, связующие Штутгарт с Веной. В Регенсбурге старый князь Турн и Таксис жадно поглядывал на герцогство, а в Белграде фельдмаршал Карл Александр и Ремхенген его друг и генерал, строили обширные планы. Все они сидели в ожидании вокруг Вюртемберга, подозрительно косились друг на друга, набрасывали свои огромные безмолвные тени на страну.